Глава 23. На север. Принц сразу даже не понял, что произошло с коварной волшебницей. Вероятно, у неё что-то не получилось с жезлом, и теперь женщине придётся бегать на восьми лапках в облике сразу двух маленьких существ. Однако сейчас старину было недостранного раздвоения чёрной ведьмы или её манипуляций с отцовским артефактом, исчезновение одного врага, к сожалению, не ликвидировало второго, не менее опасного. Магическая удавка вот-вот должна была уничтожить все его отвлекающие приманки и вплотную подобраться к жизненным силам человека. Таринсуо дрожано пытался придумать, как избавиться от проснувшегося заклятия. Чужеродное колдовство совершенно игнорировало защитные пасы целителя. И если не хватает собственных сил и знаний, надо привлекать любые подручные средства. Иногда методом тыка можно попасть в цель, а в случае смертельной опасности не грех прибегнуть и к самым рискованным способам, терясь ведь всё равно нечего. В тот момент, когда удавка дёрнулась к знаку Гоморрола, в памяти наследников всплыли слова одного посредственного составителя магического учебника. Ведь в этом зноке огромный запас жизненной энергии. Промелькнула спасительная мысль. Может, заклинание Ермудага ею и подавится или побрезгует. Тогда мне придётся сражаться сразу с двумя чужеродными магеями. Да какая разница? Одна из них меня сожрёт или обе сразу, пока я хотя бы имею возможность освободить руну с одного поля. Скоро уже и на это сил не хватит. Тарин использовал имя руны И снял с неё свои путы. Человек мгновенно наполнил всплеском жизненной энергии. Слабость ушла, и парень ощутил себя могучим исполином, готовым свернуть горы. Удавка Ермудага тоже недолго оставалась без дела. От цепенения от несметного количества обрушившейся пищи прошло быстро. Из заклятия демона принялось трапезничать с отruенным аппетитом. Получив свободу, знаггоморло поначалу не обратил внимания на чужеродную магию, поселившуюся в сознании чародея. Он спешил покорить человека, подчинить его своей воле, и вдруг обнаружил сильного агрессивного конкурента, которого игнорировать нельзя. Пришлось отвлекаться на непредвиденное противоборство. Обе магические сущности насмерть схватились между собой, как два сфери пахитника за добычу, убитую на спорной территории. Занятые друг другом, они ничего не замечали вокруг. Позволив жертве немного отдышаться и прийти в себя, быстро, насколько смог, Тарин подошёл к застывшему проводнику и положил ему ладонь на голову, получив возможность полностью погрузиться в собственный источник. Человек закрыл глаза. И стала его частью. В сознании наследника битва за клинании выглядела как столкновение двух шарообразных субстанций синего и красного цветов. При каждом соударении от них отлетали рваные куски, превращая некогда ровные сферические поверхности в подобие поеденных червяточными ягод. Раны существенно ослабляли магические создания, а сами отрвавшиеся куски впивались в источник целителя, прожигая в его оболочке дыры. С каждой минутой их становилось всё больше. Чужеродные заклинания постепенно убивали свою жертву, при этом уничтожая самих себя в борьбе за человека. Тарин принялся спешно заделывать пробоины, к чему приводит нарушение буле третьего защитного покрытия, он знал и не хотел испытывать это на себе. Трудная работа буквально вытеснила все мысли из головы волшебника. Он очень торопился, но всё равно не успевал. Восстановление того, что разрушали магические одровчуны, занимало слишком много времени. Над две залатанные пробоины появлялось три новых. Парень уже был близко к отчаянию, когда до слуха донёсся ещё и посторонний шорох. Он открыл глаза. Реальность оказалась даже ужаснее внутреннего мира Черадея. В комнате появилось кошмарное существо, помнизьмии и краба с винтовым рогом на голове и мелотило перекурмленного удава и две внушительные клешни в полуметре от головы. Визема об этом создании и упоминала Еневра. От чем этот тварь питается? Почему-то подумал наследник, на миг отвлёкшись от внутренней опасности. Не уверен, что длины моих рук хватит, чтобы обхватить её толстенный хвост. Принц решил показать чудовищу, что может постоять за себя. А вытащив кинжал, он метнул его в подползающую тварь. Несмотря на приличное расстояние, клинок угодил точно в цель, воткнувшись под правой крышнёй по самую рукоятку. Тварь зашипела. По словам тёмной волшебницы, рогатое чудище сейчас должно было убраться в освясие. Либо Енивра ошиблась, либо сознательно соврала, относительно любителя бездвиженных жертв. Серое чудовище уползать не собиралось. Наоборот, оно всерьёз заинтересовалось надглецом и решило познакомиться поближе. Да что же это такое? Вас не слишком много на меня одного? до змеи пока ещё оставалось шагов 30, и поскольку особо и быстроходностью она не отличалась, черадей Сноуба закрыл глаза, наддумывая дальнейших действий, и времени уже не было, и волшебник принялся за то, что умел лучше всего исцелять раны, правда, своих врагов. К ямам и рытвинам на поверхности обуих шагов потянулись зелёные нити энергии его источника. Они сразу закреплялись на сферических поверхностях, закрывая повреждения от ударов, густея тягучей массой. Ни удавка, ни магия Гамурлы отвергать помощь со стороны не стали, а зелёная паутина обволакивала драчунов всё плотнее и плотнее. Постепенно столкновения между магами замедлились. На это ушли почти все запасы Тарина. Целитель осознавал, ещё немного и чужеродная магия снова наберёт силу для драки. И тут он заметил новую точку для приложения остатков силы. На некотором отдалении от места сине-красно-зелёного сражения появилась оранжевая пятнышко боли. Так через источник чародей видел ноющую рану приближавшегося монстра. Парень напрягся, сплетая свободные концы зелёных паутинок в единый пучок, и, соединив его от себя, швырнул прямо в поражённое место на теле чудовища, а потом сразу открыл глаза. По замыслу наследника, оказавшись в ней источник череды должны были начать быстро сокращаться в размерах. Прикреплённые к змеи нити будут сжиматься и перебросят оба заклятия с человека на чудовище. Главное, чтобы паутина выдержала сопротивление чужеродной магии и не разорвалась раньше времени. Неужели получилось? Парень почувствовал громадное облегчение, но боялся поверить в удачу. А змея в это время приготовилась к прыжку, нацелив вкручёный рог на жертву. Только никаких физических контактов, дорогая. Нельзя было исключать, что при соприкосновении с рогатой тварью заклинание не перекинутся с одного живого существа на другое. Наследник шагнул навстречу чудовищу и быстро отпрыгнул в сторону. Змея несколько растерялась. Теперь она видела две жертвы, но принц находился чуть ближе, чем его неподвижный телохранитель. Опёршись на клешни, монстр развернулся к волшебнику и совершил стремительный для своих габаритов бросок. Чередей увернулся, змея отползла от неподвижного сапожника и снова направилась к принцу. Мозгов чудовищу хватало лишь на то, чтобы оценить расстояние до цели, но не её доступность. И вдруг Руам начал приходить в себя, сделав пару шагов, юноша шумно рухнул на землю. Тварь повернула голову. Как же всё не вовремя. Не мог постоять ещё пару минут. Тарин поискал глазами, чтобы такого ширнуть в гада. На полу он разглядел чёрный осколок, которым грозила Еневра. Не задумываясь, волшебник схватил булыжник и метнул его в змею. Камень воткнулся рядом с кинжалом, заставив монстра снова обратить внимание на чародея. Существо предприняло ещё два безрезультатных наскока и остановилось, опёршись на свои громадные клешни. Оно наконец сообразило, что имеет дело со слишком проворной добычей, и занялось собственным преображением. Сначала ярким светом засиял рог, затем вытянулась морда, оголив серебряные клыки. Потом серое тело начало быстро покрываться золотыми чешуйками и уменьшаться в диаметре за 5 секунд, и перед чародеем оказался совсем другой хищник. в котором, судя по стремительной работе, заметно уменьшившихся клешней, не осталось даже намёка на медлительность. Пропал, промелькнуло в голове парня, когда золотая змея сложилась кольцами для решающего броска. Но тут её передёрнуло, словно кто-то невидимый нанёс дубинный мощный удар по голове. Наследник увидел, что преобразившегося монстра начало пошатывать, а зрачки увеличились втрое, скорее всего, Заклятие только сейчас обнаружили подмену. Евьерости разорвали паутину исцелительных нитей. Теперь они принялись за новую жертву. Существо вздрогнуло всем телом и понеслось к своей наре. Через пару минут после того, как его хвост скрылся за выступом, принц услышал громкий хлопок. Тарен безсило опустился на пол рядом с Руамом и закрыл глаза. Вы сущство Енивру действительно превратилось в двух крыс, или мне это только приснилось? Телохранитель первым поднялся на ноги. Это был не сон, с трудом разлепляя веки, ответил принц. Выходит, измея с клышнями как у рака тоже не привиделось. В ответ принц лишь молча кивнул. Так, может, мы пойдём отсюда, пока ещё кто-нибудь не заявился? Нет. Сначала я должен увидеть содержимое сундука. Помоги поднять крышку. Давайте попробуем. Нехотя согласился сапожник. В сундуке оказался большой деревянный ящик, исчерченный такими же знаками, какие Тарин видел вокруг Нары, послуживший им входом в это подземелье. Кроме них на крышке ящика был ещё один, ранее не встречавшийся рисунок. В самом центре короба располагалась пентаграмма, составленная из золотых скорпионов. Целитель вздрогнул. Теперь я понимаю, почему у Срангула ничего не получилось, сказал он. Вы нашли то, что искали, ваше высочество. Пожалуй, да. Руам, ты должен разрушить печать духа Принц указал на рисунок. Что нужно делать? Попробуй соскоблить кинжалом этих скорпионов. Тебе магия пентаграммы вряд ли навредит, а мне сейчас лучше держаться от неё подальше. Волшебник практически полностью истощил свой источник, да и жизненных сил оставалось не слишком много. Он предусмотрительно отошёл на несколько шагов от опасного места. Попытка использовать холодное оружие провалилась. колдовство картинки действительно не затронуло проводника, но его клинок, кинжал рассыпался, словно был сделан не из прочной стали, а из хрупкого льда. Эх ты, так возмутился телохранитель. Что там? Ничего страшного. Сейчас всё будет в порядке. Ацусский меч оказался более крепким орешком. Он заискрился, на лезвие начали проявляться и исчезать руны, а когда от рисунка откололся первый скорпион, у столбенить. Юноша едва не выронил оружие. На пентаграмме выступила кровь. Получается, Тарину со стороны было плохо видно. А куда оно денется? Сапожник продолжил работу с удвоенной силой. Красное пятно разрасталось с каждым удалённым скорпионом, пока полностью не залило печать. Раздалось неприятное шипение. Ящик задымился. Руам спешно выбрался из сундука, к которому сразу подошёл наследник. Принцу хотелось обратиться к Силе и развеять туман, но он понимал, что даже незначительный пасс может его окончательно ослабить, и тогда идти самостоятельно он уже не сможет. А им ещё предстоял очень нелёгкий обратный путь. Наконец дым развеялся. На дне сундука в полуистлевшей одежде лежал человеческий скелет. Всё-таки обманула стерва, упавшим голосом произнёс старин. Ой, проводник старался не глядеть на останки, поэтому первым заметил зависшего над склепом призрака в ушу высочество. Посмотрите наверх. Отец Как ты вырос, сынок? Полупрозрачный бородатый мужчина тепло улыбался. Целитель охлестнул стремительный поток самых противоречивых чувств: отчаянье, что улетучилась последняя надежда, радость от столь необычной встречи, обида за собственное бессилие что-либо изменить. Папа, как ты позволил этой Тарин привидению остановила гневный поток сына коротким жестом. У меня очень мало времени. Йерланд рассказал тебе о барьере? Нет, но я уже справился. Значит, и про жезл он тебе ничего не говорил. Призрак переместился по воздуху и завис над брошенным енивра артефактом. Тогда слушай внимательно. Освобождённый дух Глошера говорил очень быстро. Он спешил поведать цену секретов дворцовых комнат, тайное заклинание и сообщил о важных для волшебников из королевского рода уголках Адебги. "Это всё, что я узнал от твоего деда и должен был передать тебе", с заметным обречением закончил бывший правитель, понимая, что у него совсем нет времени. Принц пытался из множества накопившихся вопросов выбрать главные. На пару секунд в разговоре отца и сына повисла пауза, потом Тарин выпалил: Отец, ты мне так и не рассказал о главном: как управлять страной, как сделать её сильной державой? Готового рецепта нет, ответил король. А советы советов много, но раздавать их легче, чем следовать им самому. Стань сильным, окружи себя умными и смелыми людьми. Не позволяй себя обманывать, как это сделал я, поддавшись всепоглощающей скорби. Старайся знать всё о своих врагах и действуй на их опережение. А вдруг у меня не получится? Думаешь, у меня всё получилось? Усмехнулся призрак. Сам видишь, где я оказался. Тем не менее, никогда не показывай собственные сомнения перед подданными, иначе и они начнут сомневаться, достоин ли ты управлять ими. Кстати, что за странный настранец стоит возле сундука? У него вроде нет источника, но какие щиты против магии? Он не опасен. Это мой проводник, и телохранитель. Дух правителя попытался вспомнить что-нибудь о проводниках, но начал блёкнуть. Он снова переместился к собственным останкам и произнёс тихим голосом: Извини, сынок, мне пора. Спасибо, что не побоялся освободить меня из заточения. Знаю, у тебя всё получится. Полупрозрачная фигура короля растворилась в воздухе, и крышка сундука с грохотом захлопнулась. Ром вздрогнул и поспешил отойти от саркофага, остолбенеть. Только и сумел вымолвить поражённый юноша. Принц поднял с земли монарший жезл и спрятал его в карман. Ты ничего не видел и не слышал, предупредил он телохранителя. Сам у себя разумеется, Ваше высочество. А теперь мы можем отсюда выбираться. Знаешь дорогу? Но мы же вместе сюда пришли. Да, но с Еневрой. Без неё через Тунару нам наверх не выбраться. Я не владею магией смерти. активировать жезлы и создавать копию второго такого же опустошённого и израненного источника Тареннистал. Толкнуть от него было бы немного, а заклинание могло съесть последнюю энергию волшебника. И что теперь делать? спросил Руам. Поскольку из нас двоих проводник ты, тебе и показывать дорогу. Ну я же не учти, перебил его наследник. Выведишь нас на поверхность, я не буду возражать против твоего бракосилинга. Не сумеешь, извини. На свадьбе нам не гулять. Он усмероскозало. Да, только просила тебя об этом не говорить. При других обстоятельствах я бы так и поступил, но должен же у тебя быть хоть какой-то стимул, чтобы вывести меня отсюда живым. Целитель присел, опёршись на стену подземелья. О за одну из себя, добавил Руам. Возражать не буду. Устал бинить. Сейчас у меня имеются все шансы для счастливой жизни. Осталось лишь мелочь не потерять её в этих проклятых катакомбах. Для полного счастья всегда чего-нибудь не хватает, грустно усмехнулся принц. Тарин позволил себе расслабиться. Отступило нервное напряжение после схватки с Еневрой, чужеродной магией и огромной змеёй. Теперь он знал о гибели отца. и даже успел переговорить с духом родного человека. На парня накатила такая гигантская волна усталости, что глаза закрылись сами собой. Коких опасностей нам ожидает этого подземелья? Ваше существо, вы меня слышите, что Опасности, да какие угодно. Можем на подземную тварь наткнуться. Наша рогатая знакомая тут явно не последняя. Можем и в тупик угодить, побродив с полдня по бесконечным тоннелям. Не каждый коридор в следующем зале ведёт на поверхность. Понятно. Значит, тупиковых направлений не выбирать, к монстрам не приставать. Поднимайтесь ваше высочество. Они вошли в соседний зал. Наследник сделал усилие и прогнал усталость. Для путешествия по тоннелям требовалась максимальная сосредоточенность. По какому коридору пойдём? спросил он Уруама. Одну минутку. Сапожник подошёл поочерёдно к каждому из шести проходов. Три из них заставили пламя факела заволноваться от сквозняка. Один, по которому они пришли сюда, исключался. Оставалось два варианта. Ваш высочество, монетка есть, золотая или серебряная? Лучше бы подошла медная, но на худой конец сойдёт и золотая. Держи. Принц бросил монету. Жребий вычеркнул ещё один вариант. Я так и знал, придётся опять идти на север. А откуда ты знаешь, где тут север? Искренне удивился целитель. Сам же говорил, что заблудишься среди трёх холмов. Но тут нет холмов. Я не вижу ни одного ориентира. Один есть, хитро улыбнулся сапожник. Какой? Проверены. Куда мы идём, там и север. Дайте вашу руку. Северное направление для проводника снова оказалось счастливым. Убийственные магические пасы, натыкаясь на впереди идущего человека, моментально отскакивали обратно. Для повторной активации им требовалось некоторое время, и принцу, следовавшему за телохранителем, магия стен не успевала нанести вреда. Других ловушек на избранном пути не повстречалось, и усталые путники вскоре оказались на поверхности. Солнце к этому времени уже собиралось спрятаться за горизонт. "По-моему, ты вывел нас совершенно на другой край Загорья", осмотревшись, заметил принц. Хотеть усказать, что с поставленной задачей и не справился, Сихидничил проводник. Частично. Нам бы ещё фиргу раздровку чем найти. Только не надо рассчитывать на меня второй раз подряд. Мы только договаривались, чтобы я вывел вас из подземелья, да и предложить вам мне больше нечего. Дороже чем Илинга, в Адепгии никого и ничего нет. Да, но она пока ещё не дала согласия. Моё содействие было бы не лишним. Это шантаж. Скорее приглашение к сотрудничеству, от которого не следует отказываться. Вспомнив руки орлиты, проводник быстро сориентировался на местности, определил части света, припомнилось, с какой стороны они подходили к плато, а потом махнул рукой и уверенно двинулся к ближайшему каменному выступу. Взобравшись на его вершину, юноша осмотрелся. О, наш он уже костерок разожгли. Кстати, о предложениях, Через несколько минут вернулся к разговору наследник. У меня сейчас серьёзная проблема с советниками. Ирмудак, половину из них уничтожил, а остальные меня не устраивают. Ты бы не хотел попробовать себя в этой должности? Юж сапужник. Вас интересуют секреты пошива обуви? В адепгии внук графа в первую очередь является графом, а хобби он может иметь какое захочет. Вы предлагаете мне титул графа? рассмеялся юноша. Что в этом смешного, удивился Тарен. Вот уж не думал, что слова баронета Илвоса окажутся пророческими. Он мне во время похода к Долине гейзеров всё уши прожужжал на эту тему, ещё напрашивался в помощники. Не просто титул графа, подчеркнул принц, а ещё и должность советника. Твой баронет узнав о таком предложении, наверняка бы умер от зависти. Так он тогда почти сразу и умер, но не от зависти. А ведь я серьёзно. Соглашайся. Жить во дворце, приёмы, поклоны, интриги, скривился, как от зубной боли телохранитель. А ты как намеревался жить, если собираешься жениться на Илинге? Ром задумался. Он не мог ответить на этот вопрос определённо. С одной стороны, парень не хотел ни от кого зависеть и планировал самостоятельно распоряжаться своей судьбой. С другой, пройдя через все выпавшие на его долю испытания, когда приходилось нести ответственность за жизнь других людей, рисковать своей ради их спасения, юноша пришёл к неожиданному выводу: абсолютно свободным может быть только никому не нужный человек. Желал ли он становиться таковым? вряд ли. Да и по поводу сестры принц заметил совершенно верно, не может же принцесса жить с ним в какой-нибудь хибаре. Да, она не избалованная неженка, в чём парень неоднократно убедился во время похода, но и не крестьянка. Кажется, теперь он не может всё решать только за себя. Трудный вопрос. Почесал макушку сапожник. Надо с кем-нибудь посоветоваться. Ну так, посоветуйся со мной. И кто к кому в советники нанимается? Все ко мне. Причём первое время сидеть во дворце точно не придётся. У нас серьёзные проблемы на восточной границе. Ерг может в самое ближайшее время двинуть войска на Алзанские степи. До этого момента нам надо создать видимость такой военной мощи, чтобы соседи сами боялись дать нам малейший повод для вторжения на их территорию. А у меня получится. Это не башмаки шить. Вашевимо видим. Фергур мне рассказал, что ты успешно руководил воинами в Шелианских лесах. Дейри да Гадуна, насколько я понял, у него же дома заставил играть по своим правилам. Поверь, подобное удаётся очень немногим. А это как раз то, что нам сейчас необходимо. Остаток пути они проделали молча. Каждому было о чём поразмышлять. Неужели вы оставили даму, удави ей наброшенная лужа в подземелье её? Первым я заметил морлонец. Скорее ананас, ответил наследник. Надеюсь, теперь уже навсегда. Наконец-то в Инсгарде для неё давно место приготовлено. Представляю, какой у них там сейчас праздник. Ой, разбил руками наследник. Да и в Инсгарде она ещё не скоро доберётся. Крсы сколько живут? 2-3 года не больше, по-военному доложил Дровкуч. Значит, ещё пару лет подождут. Вы превратили тёмную волшебницу в крысу? Такого поворота марлониц явно не ожидал. Она сама, причём немного перестаралась, потому что крыс получилось сразу две штуки. Внёс уточнение целитель. Кем всю жизнь была, тем и осталась. Фергурод хлебнул глоток из своей фляги. Мы ночевать здесь будем или пойдём на ночь глядя? Предлагаю идти прямо сейчас, распорядился Тарион. Ничего здесь возле катакомб не безопасно. Кудо, направимся ввысь, величество, спросил гуртовой маг. Конечно, домой, строго на север. Благодаря одному приятелю я понял, что это самое верное направление.